«Шума не поднимать! по Повзводно занимаем! Вон тело базы!» — распоряжался Хорк. «Будут подъезжать фургоны. Размещаемся по десяткам, начиная с первого взвода. На месте вас встретит Арио, там разберётесь». Пароход с баржами прибыл на место ранним утром. Как отбыли из свира перед рассветом, так и в рис прибыли. Но высаживались не в Альморе, столице княжества, а в маленьком городке в десяти верстах ниже по течению, в Лурре, где была небольшая купеческая пристань. Отряд там ждали. Никакого удивления и паники появление чуть не полутора сотен вооружённых людей не вызвало. Нас быстро спрятали в заваленных товаром складах, а потом мы пересели в запряжённые парой тяжеловозных лошадей фургоны. И уже те везли нас в сторону столицы, причём не колонной, а поодиночке, чтобы лишнего внимания не привлекать. С нами всё время были незаметные люди такого типа, которому проще простого потеряться в любой толпе. Они показывали, вели, они держали вожжи, и когда я спросил тихо оставшегося с нами злого «усадьба», он утвердительно кивнул. Фургоны заезжали в высокие деревянные ворота в высокой же каменной стене и оказывались на просторном плаце, вдоль которого выстроились в ряд одноэтажные казармы. Казармы были почти пусты. Несколько солдат в серо-оливкового цвета форме несли службу у вороты на вышках, а в основном на территории полка были одни офицеры, да и тех немного. «Полк на манёвры вывели, на всякий случай», пояснил Хорг, принимавший людей и распределявший. «Из нижних чинов остались только самые проверенные». «И что теперь делать будем, мастер-сотник?» спросил его я. «Замрём и сделаем вид, что нас здесь нет», ответил он. «И будем ждать команды». Казарма как казарма, добротная. Деревянные двухъярусные койки рядами, тумбочки и сундучки. В тумбочках какое-то имущество хранится. Казарма-то не пустая, в ней полконах егеря живёт. Следовало бы предупредить новых постояльцев, чтобы к чужому ни-ни. Но у нас в сотне люди опытные, сами всё понимают. По мере подъезда фургонов казарма всё наполнялось становилось людно. Фургоны тоже никуда не уезжали. Возницы распрягали лошадей и оставались здесь же, занимая соседнюю казарму. Раздали завтрак в котелках прямо в расположении. Скрытности ради даже в столовую не повели. Люди отдыхали, спали, занимались немудрящими делами и простыми развлечениями солдат на привале, когда делать нечего и расходиться нельзя. Кто-то в карты или кости играл, кто-то храпел, кто-то травил байки, и слушатели ржали, как лошади. Круглый Арио исчез вместе со всеми своими людьми, предупредив, правда, что к вечеру они все вернутся, и не только они. Затем начали понемногу водить людей к лошадям, знакомиться. Заводных лошадей в полку держали, именно егерям они по штату положены, а вот на учения не взяли, так что на нашу сотню их хватило с запасом. Лошади были сплошь гнедой масти, явно подобранные не только для войны, но ещё и для парадов. По мере того, как день катился к завершению, напряжение в отряде росло. Все понимали, что то, ради чего мы здесь, случится сегодня ночью. Все признаки спешки были лицо, Да и риск того, что уйдет информация, что возможные враги узнают о появлении банды наемных головорезов возле Альмары, становился выше с каждой минутой. С наступлением темноты людей в расположении кона егерского полка прибавилось. Появилось множество конах, десятка три, во главе с неизменным круглом. «Он зашел с частью людей к нам в казарму, где наемники приканчивали ужин». Сказал громко, обращая внимание всех сидящих на себя. «Начинаем то, зачем мы здесь. Действуем десятками. Каждому десятку дают двух человек из усадьбы. Если кто слышал, что это такое. А если не слышал, то они объяснят. Выполнять их команды беспрекословно. Они знают, что делать». «Задачи какие?» — спросил Хорк. Само на задачах наверняка всё знал, спросил для своих людей скорее. Задачи проще некуда, обернулся к нему Арио. Дойти по нужному адресу, войти в дом или усадьбу, арестовать всех, кто там хозяин, а не прислуга. А если мои люди скажут, что нужная прислуга, арестовать прислугу. При сопротивлении не щадить, арестованных распределять по фургонам. Фургоны охранять до того момента, как они прибудут на место. «Ни в коем случае не дать отбить пленных!» Ко мне подошёл злой, а с ним ещё один человек с незаметным бесцветным лицом. Злой протянул руку. «С вами иду. Это Бир!» Мотнул он головой в сторону бесцветного. «Из усадьбы. Он всё знает, кого брать, а куда вести Человек кивнул, молча усаживаясь на койку. Я обернулся к своим вольным, сказал. «Значит так, братцы!» «Сделаем всё как надо, будет война с Валашем. Иначе зачем мы здесь? Кому её не надо, тот раньше должен был уходить. Вопросы есть?» «Какие у нас вопросы?» — усмехнулся мрачноватый Ниган. «Нам что скажут, то мы и сделаем». А от нас другого и не требуется», — ответил я ему. «Дело поручено грязное, но поручитель пока не обманывал. Получится всё как надо, увидим князюшку Орбеля второго на верёвке. Плохо разве?» «Того бы неплохо посмотреть», — сказал, застёгивая ремни подвесной десятник Бролт. «Есть за что. За такой верёвки мало. Холесовать следовало бы». «Это верно. Маловато будет», — отозвался кто-то из вольных. «Только если не получится, то мнится мне, что сами на верёвках окажемся. И хорошо, если на верёвках». Злой достал из сумки начерченный карандашом план трёхэтажного дома с маленьким садом. Развернул его передо мной. Сказал. сопротивление особо не ожидается, но клиент — человек лихой, так что всякое может случиться. Полком командовал до недавнего времени, с самого низа начал. Рубака, в общем. Ещё у него там ординарец из ветеранов, так что сам соображай. Ещё кто? Семья. Жена и двое детей, сын и дочь, и прислуга, человека четыре. Больше никого нет. А конкретная задача? Взять всех живыми, никого не оставлять в доме. Но если начнут стрелять, тоже жалеть их не надо. Стреляй каждого сопротивляющегося. Понял, кивнул я. Хоркс командовал по коням примерно через час. Отряд уже застоялся. Обычное перед боем волнение толкало людей к действию. Сидеть в казарме было невыносимо. На плацу началась бешеная и на первый взгляд хаотичная суета, в которой, если присмотреться, был бы заметен стройный и разумный порядок. Отряд разбивался на десятки. Десятки окружали фургоны, которые ехали по два с каждой группой. Распахнулись ворота в каменной стене, и десяток Нигана, построившись в колонну, проскакал через них. Следом грохотали колёсами большие крытые повозки, запряжённые парой тяжеловозов каждая. Именно с первым десятком ехал и я, заодно с блеклым биром и злым. Мощёная дорога вскоре привела нас к дорожной заставе, что на въезде в город. Но обычной для таких случаев городской стражи здесь не было. Вместо неё стояло несколько бандитского вида людей из усадьбы, и с ними несколько офицеров в форме разных полков. Нас не останавливали, шлагбаум был поднят, а мост через ров окружающий город опущен. «Фургоны пока отстанут!» — крикнул злой, силясь перекричать мечущиеся между стенами домов эхо от копыт. «Их всё равно сразу не надо!» Главного злодея в один фургон. К нему только тех, на кого бир покажет. Семьи с прислугой во вторую телегу. Про то, что семьи будут брать вместе с теми, кто предназначен аресту, злой уже сказал. Не могу сказать, что радовался, даже паскудно на душе было, но... Попала белка в колесо, пищи, но беги. Десяток скакал по темным улицам, освещенным редкими масляными фонарями, следуя за замотанным в темный плащ бирром уверенно указывающим в темноте дорогу. Улицы были почти пусты, люди прятались от несущихся всадников в переулке и подворотне, звякало железо конской сбруи, грохотали кованые копыта по брусчатке. Мы были как неотвратимо надвигающиеся бедствие как болезнь, как сама смерть, приближающаяся к нежаждущим никакой беды людям. И так же, как мы неслись по спящему городу, по темным его улицам другие отряды, катили, погромыхивая кованными колесами наглухо закрытые фургоны. Вот она, княжеская воля и княжеская власть. Сила, способная прервать течение жизни и заодно саму жизнь любого живущего в границах государства. Князь Вайм окончательно подгребает власть под себя и убирает камни со своего пути. «Там!» — крикнул Бир, указав на дом в конце улицы, за невысоким кованым забором. В Альморе жили мирно, спокойно, особенно в богатых кварталах города. Ни решеток на окнах, ни тяжелых дверей, ни собак, ни сторожей. Не было нужды, стабильной и постоянно была власть. Богато было княжество, крепка стража, изгонявшая лихой люд за городской ров, а подчас и отправляя в шахты. И теперь это стало бедой для тех, на кого указал княжеский перст. Не скрываясь и не стесняясь, не опасаясь никого, десяток подлетел к дому. Бойцы спрыгивали с сёдел, перебирались через ограду в сад. Со звоном посыпались стёкла, затрещали рамы, вольные лезли в окна. Изнутри слышны были крики. Просыпалась испуганная прислуга. Входная дверь с грохотом распахнулась. Кто-то, кажется, Борат открыл замок изнутри. Холл с лестницами, испуганная женщина в ночной сорочке, тучная, в чипце, наверняка прислуга. Её схватили за руку, потащили на улицу. Усадебник Бир крикнул. «Пока в саду собирайте! Прислугу отдельно!» Дом наполнился топотом сапог, криками, запахами конского пота, сапожной ваксой и неуловимым запахом оружейного железа. Злой впереди, а мы с Ниганом за ним следом побежали вверх по лестнице. Треснул выстрел, порвал на миг темноту вспышкой. Мы пригнулись, пуля ударила в деревянные перила, разлохматив их и бросив щепку в лицо выргувшимся Нигану. Кто-то укрылся за полуоткрытой дверью. Когда он вновь высунулся, темное пятно на фоне темной стены успел первым выстрелить я. Дважды. Гулка отдалось от стен. Дважды подпрыгнул ствол, и укрывавшийся человек осел на пол, звякнув, выпало из руки оружие. Снизу следом за нами уже бежали, держа револьверы наготове но больше в нас никто не стрелял. Из двери, ведущей в покое третьего этажа, показался высокий седой человек с маленькой бородкой, одетый в кавалерийские бриджи и белую рубашку. В одной руке он держал револьвер, в другой — настольную лампу, тускло освещавшую его и стену за ним, на которой чёрным пятном отпечатался его искажённый силуэт. Он крикнул. «Кто вы? И по какому праву?» «По приказу его владетельной светлости, князя Вайма!» — крикнул Бир. «Не сопротивляйтесь, и тогда ваша семья не пострадает, таков приказ!» а, -а, -а князя — с кривой усмешкой ответил человек с лампой. «Мог бы и сам догадаться», — добавил он. «Я сдаюсь, и будет досадно, если безопасность семьи окажется обманом». Провернув револьвер на пальце, он протянул его рукояткой вперёд. Сначала Биру, а когда тот собрался его взять, передумал и сунул оружие Негану. Тот кивнул и молча его забрал. Вязали пленному руки бир и злой, вязали быстро, ловко и умело. Семью он позвал сам, никто больше не сопротивлялся, кроме убитого мной ординарца. Ни жену, полноватую женщину лет сорока, ни детей связывать не стали, просто свели вниз и затолкали в фургон, за которым сразу пристроились двое конных. Пленному же оказали честь ехать во втором фургоне в одиночестве. Как-то неожиданно дом заполнился другими людьми, тусклыми и незаметными, похожими на нашего провожатого бира которые начали открывать шкафы, выбрасывая из них вещи, перебирать книги, двигать мебель. Обыск. Интересно, что они хотят найти? А интересно ли мне на самом деле? бир куда-то исчез, оставшись, кажется, в доме арестованного, теперь командовал злой. Он свистнул, и колонна из двух повозок и десятка вольных на рысях помчалась на выезд из города. Куда теперь? усадьбу генерала Майра», — ответил злой. «Его только что арестовать должны были. Усадьба отходит...» «Хм... Усадьбе. Туда всех арестованных везут».